Глава 13. В 1897 году в Доусоне зимовало 6000 человек. На берегах рек кипела работа. Все знали, что по ту сторону гор за перевалами ещё 100000 ждут весны. Однажды после полудня по дорогам между Френч-Хилл и Скукум-Хилл перед пламенным предстало новое видение. расширивший его кругозор. Внизу под ним лежала самая богатая часть Эльдорадо-Крик, а бонанза была видна на много миль. Везде было полное опустошение. До самых вершин холмов деревья были срублены. На обнажённых склонах зияли пробоины и скважины, даже мантия снега не могла их скрыть. Ниже по всем направлениям Он видел человеческие жилища. Но людей почти не было видно. Покровало дыммо затянуло долины и превратило серый день в меланхолические сумерки. Дым поднимался из тысячи ям в снегу, где глубоко внизу, в замёрзшем перегное и гравии, копошились, скреблись и копались люди, разводя всё новые и новые костры, чтобы сломить оковы мороза. Там и сям, где закладывались новые шахты, эти костры пылали красным пламенем. Фигуры людей то ползали из ям, то снова исчезали, и на возвышенных платформах, сбитых из брёвен, воротом поднимали оттаивший гравий на поверхность, где он немедленно замерзал. Всюду видны были следы весенней промывки. Шлюзы, сваленные в кучу, обломки шлюзных желобов, Огромные гидравлические колёса, остатки брошенной армий людей, помешавшихся на золото. Всё это чертовски нелепо, вслух пробормотал Пламенный. Он поглядел на обнажённые холмы и представил себе, какая масса леса здесь истреблена. Здесь, на высоте птичьего полёта, Нему стал ясна вся чудовищная бестолочь этой лихорадочной работы. Всюду и везде видна была величайшая неприспособленность, неумение рационально работать. Каждый работал только для себя, и в результате получился хаос. На самых богатых участках приходилось затрачивать 1 доллар, чтобы выкопать 2. А на каждый доллар, извлечённый этим лихорадочным нелепым методом 1 доллар безнадёжно оставался в земле. Ещё один год, и большинство участков будет разработано, а количество извлечённого золота в лучшем случае будет равно тому, что останется в земле. Организация. Вот что здесь было необходимо, решил он. В его живомом воображении уже представился Эльдорадо крик В руках одной мощной компании, знающей своё дело, захватившей реку от устья до истоков и от одной горной вершины до другой. Даже оттаивание паром, способ ещё не использованный, казалось ему лишь вспомогательным средством. Здесь нужно было поставить гидравлические машины в долинах и по берегам, а на дне реки пользоваться золотой черпательными машинами, какие, как он слышал, работают в Калифорнии. Вот, где можно было сыграть в крупную. Раньше он не доумевал, чем руководствуются Гугенхаммеры и крупные английские концерны, посылающие сюда своих экспертов, которым они прекрасно платят. Так вот, каковы были их планы. Вот почему подбивали они его продать уже разработанные участки Они предоставляли мелким золотопромышленникам выгрести из земли все, что те смогут. Они знали, на их долю останется в земле немало миллионов. И, глядя вниз на дымящийся ад, где шла беспорядочная работа, Пламенный начертал план новой игры. Игры, в которой Гугенхаммер и все остальные должны будут с ним считаться. Но вместе с творческой радостью... Он ощутил какую-то усталость. Долгие годы в полярных краях его утомили. В нем разгорелось любопытство. Что же делается во внешнем мире, в том великом мире, о каком он знал только понаслышке? Несомненно, там можно было вести игру. И горный стол был больше, чем здесь. Почему бы ему со своими миллионами не сесть за него и не взять карт? В этот день на склоне Скукумхилл он решил сыграть на последние крупные кландэкские козэри и уехать на юг. Однако играть не ла ни мало времени. Он разослал надёжных агентов по следам крупных экспертов, и везде, где покупали они, покупал и он. В всякий раз, когда они пытались захватить разработанную реку, он становился им поперёк дороги. Ему принадлежали большие пространства и отдельные участки, так искусно разбросанные, что все их планы рушились. Я играю в открытую, чтобы выиграть. Разве я не прав? сказал он однажды во время бурного совещания. Последовали войны, перемирия, компромиссы, победы и поражения. В 1898 году в Клондайке находилось 60 тысяч человек. И их состояние и дела колебались в зависимости от битв, какие вёл Пламенный. А вкус к крупной игре всё сильнее и сильнее подстрекал его. Наконец, он схватился в рукопашную с великими Гугенхамерами и выиграл. Бешанов выиграл. Пожалуй, самая жестокая борьба завязалась на Офире, на настоящем алейном пастбище. снявшимся только благодаря его величию. А владев семью заявками в самом центре его, Пламенный получил крупный козырь, и они не могли прийти к соглашению. Эксперты Гугенхамера заключили, что ему всё равно с этим делом не справиться. Они предъявили ему соответствующие условия. Он их принял и скупил всё. И так он одержал верх. Но для осуществления своего плана послал в Штаты за компетентными инженерами. На ринке Билли, горном хребте между двумя бассейнами, он построил свой резервуар, и огромные деревянные трубы несли воду на протяжении 80 миль к Кофиру. По смете резервуар и водопровод должны были стоить 3 миллиона, а обошлись около 4. -х. Но он на этом не остановился. Были установлены мощные динамо. Работы эти происходили при электрическом освещении, машины приводились в движение электричеством. Прочие сторожилы, поражённые такой экстравагантностью, мрачно покачивали головами, предостерегая его, что он разорится, и отказывались помещать деньги в столь рискованные предприятия. Но пламенный улыбался И распродавал оставшиеся городские участки. Он продал их в самый подходящий момент, в период расцвета золотого прииска. Когда он предсказывал своим старым приятелям в трактире Олений рог, что через 5 лет нельзя будет продавать городские участки в Долсоне, а хижины пойдут на топливо, над ним смеялись. Все утверждали, что к этому времени золотая жила будет найдена. Но он продолжал идти своим путём и не нуждаясь больше в строительном лесе, продал лесопильни. Затем он стал распродавать свои участки, разбросанные по течению различных рек. Закончил водопровод, соорудил землечерпалки, ввёз машины и добрался до золотого фира. И он, кто 5 лет назад перешёл через хребет, отделяющий бассейн индийской реки и путешествовал по молчаливой пустыне, навьючив поклажу на своих собак и питаясь по индийскому обычаю одними маленьем мясом, слушал теперь хриплые гудки, призывающие к работе сотни его рабочих, и смотрел, как они трудятся под ослепительно белым светом дуговых ламп. Закончив это дело, он приготовился к отъезду. Когда это стало известно, Гугенхайммеры, английские концерны и новые французские компании предложили купить Офир со всеми его машинами. Они наперебой добавляли цену, но выше всех предложили Гугенхайммеры. Цена, предложенная ими, дала пламенному миллион чистого дохода. Ходили слухи, что состояние его равняется 20 или 30 миллионам. Но ему одному известно было его положение. Продав последний участок и собрав со стола выигрыши, он получил капитал, немногим превышающий 11 миллионов. Его отъезд был событием, перешедшим в историю Юкона вместе с прочими его подвигами. Весь Юкон был его гостем, а Даусон — местом празднества. В эту последнюю ночь только он платил туалет. своим золотым песком. Никто не смел платить за выпивку. Все трактиры были открыты, на помощь измученным трактирщикам были даны свежие резервы, а напитки даром раздавались всем, кто хотел пить. Человек, отказывающийся от угощения и настаивавший на плате, рисковал быть побетым. Даже неженки и новички поднимались на защиту доброго имени пламенного от подобных оскорблений, а среди пирующих бродил он сам. Добродушный, со всеми за понебрата хохочущий, воющий по волчьи и славящий свою ночку. На нём были макасины, шаровары и куртка из одеяла. Наушники его развевались, А рукавицы болтались на ремне, переброшенном через плечи. Чёрные глаза его сверкали, бронзовое лицо раскраснелось от вина. Но на этот раз он выбрасывал не крупную ставку и не всё своё состояние, а только марку в игре. Марк же у него было столько, что одна выброшенная не имела никакого значения. Эта ночь Затмило все, что видел когда-либо Доусон. Пламенный хотел, чтобы она навсегда осталась памятной, и старания его увенчались успехом. Добрая часть всего населения Доусона в ту ночь перепелась. Была осень, и хотя Юкн еще не замерз, но термометр показывал 25 градусов ниже нуля, и температура продолжала падать. Поэтому необходимо было организовать спасательные артели, которые ходили дозором по улицам и подбирали пьяных, свалившихся в снег, ибо сон мог окончиться очень плачевно. Пламенный по прихоти которого сотни и тысячи людей перепились в ту ночь, сам подал мысль организовать такие отряды. Он хотел, чтобы Доусон хорошо этой ночью покутил, но он не был легкомысленным. и принял меры, чтобы ночь прошла без инцидентов. Как и в былые такие же ночи, он издал приказ избегать ссор и драк, а с обидчиками пригрозил расправиться самолично. Но таковых не оказалось. Сотни преданных приверженцев следили за порядком, забияк валяли по снегу и затем укладывали в кровать. Там, во внешнем мире, Когда умирают крупные промышленные тузы, все машины на их заводах останавливаются на минуту. Но Клондайк, по случаю отъезда своего полководца, был охвачен такой веселой печалью, что в течение двадцати четырех часов никакие колеса не вращались. Даже великий Офир, где работали на жаловании тысячи человек, застыл. На утро после той ночи ни один человек не явился на работу. На рассвете Доусон распрощался с пламенным. Тысячи людей, выстроившихся на берегу, натянули рукавицы, а наушники были спущены и завязаны. Было 30 градусов ниже нуля. Лёд вдоль берегов утолщался, по юкану неслись ледяные глыбы. Стоя на палубе Ситтля, Пламенный махал рукой и кричал последнее: "Прости". Когда канаты были отданы и пароход понессся по течению, те, кто стоял под лепламенного, могли видеть на его глазах слёзы. Для него это было прощанием с родиной. Этот мрачный арктический край был единственной страной, какую он знал. Он сорвал свою шапку, И замахал ею. «Прощайте — Прощайте! — крикнул он. — Прощайте все!